Глава четвертая. Тройка, семерка, ту. Хотя Ксения все время была на стороже, в сети, расставленной Брошенковой и Дианой Резцовой, она все-таки попалась. Неожиданно попалась. И глупо. Но она никак не ожидала подвоха именно с этой стороны. Слишком уж все начиналось естественно и непринужденно. Однажды на перемене девчонки пугали друг друга страшными историями. которые имели обыкновение приключаться с подругами родных сестер, двоюродных братьев или какими-нибудь другими, пределятыми родственниками. Синя терпеливо выслушала и про черную комнату, и про красные туфельки, и про белую простыню, и про отрубленную руку, и даже про кровожадную вставную челюсть. После душераздирающего повествования о ненасытной двухспальной кровати людоедки рассказанной Ирой Сыромятниковой, Слово взяла овца Долли. А вот мы этим летом в лагере ночью вызывали дух пиковой дамы. Да ну, скинула тонкие ниточки бровей Резцова. И как? Неужели появилась? Представь себе, качнула кудряшками Долли. Такая жуткая, вся в черном, древняя, носатая. А в руке зажат туз пик. Тут уж Ксения не выдержала и расхохоталась. «А где же она тройку с семеркой потеряла?» «Чего-чего?» – не поняла Долли. «Ну как же?» – еще больше развеселилась Ксения. «Старуха должна была вам, кроме Туза, еще две карты пределить – тройку и семерку. Классику забыли. Пушкина в восьмом классе проходили». «Думаешь, ты самая умная, да?» – презрительно смерила ее взглядом Долли. «Небось, видела бы это чудище, забыла бы и про Пушкина, и про Лермонтова, и даже про родную маму!» «Не обращай на нее внимания, Ленк посоветовала брошенкова Ира, поразившаяся тому, что необыкновенные истории, оказывается, могут происходить и с ее самыми близкими знакомыми. «Лучше расскажи, что эта дама вам сказала. Что сделала?» «Если бы она что-нибудь сделала, вы бы меня, наверное, здесь уже не увидели бы», – объяснила присутствующим Долли. Нас девчонки научили, что предварительно перед вызовом духа зеркало нужно намазать сухим мылом и как следует растереть тряпкой, чтобы не было видно следов. «Мыло!» – удивились одноклассники. «Зачем?» «А затем, что мыло – это защитный экран. Ну, чтобы пиковая дама из зеркала не вышло и не передушила бы нас всех». «Не, а тус-то зачем?» – почему-то шепотом спросила Ира. а она его на месте преступления оставляет, если, конечно, его совершит, чтобы все знали, чьих это рук дело. «А зачем?» – еще тише повторила вопрос Сыромятникова. «Откуда я знаю? Может, чтобы боялись и дух ее не тревожили?» «Поскольку ты жива и невредима, я догадываюсь, что дама из зеркала так и не вышло опять вступила в разговор Ксения. «Естественно», – процедила Брошенкова. «Так, может, это вовсе не дама была? А кто же?» Ну, кто-нибудь из вас отразился? — А-а-а, шутить изволишь или издеваешься? Доли прищурилась, почти как Германович. — Всего понемножку, потому что не пойму, в чем фишка была. Вызвали старуху, посмотрели на нее и все? — продолжала иронично улыбаться Ксения. — Нет, конечно, мы ей вопросы задавали, а она нам отвечала. — И как вы с ней связь держали? По мобильнику или через пейджер Или, может быть, интернет уже на тот свет провели? Представь себе, через обыкновенный лист бумаги у доли от злости на Ксению даже сбились на один бок обычно очень симметрично распределенные кудряшки. Это как же? Не смогла не встрять в разговор еле сдерживающее любопытство Сарамятникова. Ее ответы, Ирка, сами на листе проявились в виде самых обыкновенных предложений. может быть, или стало так страшно, что она на всякий случай отодвинулась от доли подальше, будто та могла невзначай обернуться страшной старухой. Потом придвинулась снова, чтобы свистящим шепотом уточнить. И что она вам написала? Не стану же я тебе, Сыромятникова, чужие тайны выдавать. Да и свои тоже не хочется. Но ты уж поверь, о пустяках даму не спрашивают, и ответы у нее соответственные. А почерк не отставала Ирка? Какой у нее почерк? Как у Пушкина, с завитками, с росчерками С какими еще завитками отмахнулась от нее доля? Почерк, как почерк. Честно говоря, я и не помню, какой у нее почерк. Я же говорю, что все это так жутко было, что не до почерка нам стало. Это все, Ирочка, небрежно заметила Ксения. Мифы и легенды подросткового оздоровительного лагеря. Я тебе советую не принимать их так близко к сердцу. «Посчитаешь? Легенды!» – бок о бок с Ленкой встала Диана. «А не слабо тебе будет, Золотарева? Повторить эксперимент!» «Какой именно?» – на всякий случай спросила Ксения, хотя уже поняла, что попалась. «Наверняка весь разговор был затеян только для того, чтобы свести дело к такому вот концу. Давай вместе с нами вызовем дух пиковой дамы. Глядишь, ты развенчаешь мифы окончательно или навсегда в них поверишь». «Где?» — односложно спросила Ксения, поскольку отступать было некуда. — Если сейчас она скажет, что не верит во всякую билиберду, они решат, что она струсила. — Подумать надо, — ответила Резцова. — Вызывать ведь ночью придется. — Вы с ума сошли, девчонки! — сплеснула руками Ира. — Это ж так страшно! Вдруг она из зеркала выйдет. — Так мы мылом его натрем, верно, брошка? — подмигнула Диана Лени. Та собралась что-то сказать. Но тут снова вплинилась неугомонная Сыромятникова. «А вдруг мыло не сработает? Помрете ни за что!» «Не помрем!» — снисходительно потрепала ее по плечу Долли. «В лагере же не померли?» «Лен!» — не отставала Ира. «А как ее обратно?» «Чего обратно?» «Ну, чтобы она ушла в зеркало обратно. Что надо сделать?» «Это очень просто. На зеркало надо темную тряпку накинуть, затушить свечи и свет включить». «А не может она где-нибудь спрятаться и остаться в нашем мире?» не давала доли покоя Ира. Ксения опять не выдержала, и рассмеялась «Может, конечно, разве ты не чувствуешь, что она в нашу историчку вселилась?» Расхохотались все, и Диана, и Доле, и даже в конец перепуганная Ира Сыромятникова. Они вдруг осознали, что историчка действительно похожа на описанную брошенковой пиковую даму. и постоянным черноплатьем, и вызывающей жалость старостью, и вызывающей всеобщую ненависть свирепостью. Смех разрядил обстановку, и Ксения подумала, что напрасно заподозрила доли средствовой в преступных намерениях, а не самые обыкновенные девчонки.